«Идеи о внешней вещи». Перехожу к другим, соборождаемым как причиной «идеи о внутренней вещи». 25. Самоудовлетворенность. Есть удовольствие, возникшее вследствие того, что человек созерцает себя самого и свою способность к действию. 26. Приниженность. Есть неудовольствие возникшей вследствие того, что человек созерцает свою неспособность или бессилие. Объяснение. Самодовольство противополагается приниженности, поскольку мы разумеем под ним удовольствие, возникающее вследствие того, что мы созерцаем нашу способность к действию, или же мы разумеем под ним также удовольствие, сопровождаемое идеей, о каком-либо действии, которое мы совершили, как мы в том уверены, по свободному решению души. Тогда оно противополагается раскаянию, определяемому нами таким образом. Двадцать седьмое. Раскаяние – есть неудовольствие, сопровождаемое идеей о каком-либо действии, которое мы совершили, как мы в том уверены, по свободному решению души. Объяснение. Причины этих эффектов мы показали в схолии к теореме 51 и теоремах 53-55. О свободном решении души смотри в схолию к теореме 35, часть 2. Но кроме того, здесь следует заметить, что нет ничего удивительного в том, что вообще все действия, называемые обыкновенно неправильными, сопровождаются неудовольствием а те, которые называются правильными, удовольствием. Из сказанного выше мы легко можем понять, что это главным образом зависит от воспитания. В самом деле, родители, осуждая действия неправильные и броня за них детей, и наоборот хваля и советуя действия правильные, производят этим то, что с первыми соединяется чувство неудовольствия с последними удовольствие. Это подтверждается также и самим опытом, ибо обычаи и религия не у всех одни и те же. Наоборот, что у них священно, то у других нечестиво, что у одних честно, у других постыдно. Таким образом, каждый раскаивается в каком-либо поступке или гордится им сообразно с тем, как он был воспитан. 28. -ое. Самомнение состоит в том, что ставит себя вследствие любви к себе выше, чем следует. Объяснение. Таким образом, самомнение отличается от превознесения тем, что последнее относится к внешнему объекту, а самомнение к самому человеку, ставящему себя выше, чем следует. Впрочем, как превознесение есть следствие и свойства любви, Так и самомнение есть следствие и свойство самолюбия, и, следовательно, может быть определено как любовь к самому себе, иными словами самодовольство, поскольку оно действует на человека таким образом, что он ставит себя выше, чем следует. Смотрите с Холлио к теореме 26. Этот аффект не имеет себе противоположного, ибо никто не ставит себя вследствие ненависти к самому себе ниже, чем следует. Мало того, никто не ставит себя ниже, чем следует, даже воображая, что он не способен на то или другое. Ибо если человек воображает, что он к чему-либо не способен, то он воображает это необходимо, и этим воображением располагается таким образом, что в действительности не может произвести того, чего он не может по его воображению. В своем деле, пока он воображает, что не может того или другого, он остается неопределенным к действию, и, следовательно, невозможно, чтобы он сделал это. Однако же, если мы обратим внимание на то, что зависит от одного только мнения, то будем в состоянии понять возможность того, что человек ставит себя ниже, чем следует. Может случиться, что кто-либо с неудовольствием, созерцая свое бессилие, вообразит, что к нему все относятся с пренебрежением, между тем, как другие вовсе и не думают пренебрегать им. Кроме того, человек может ставить себя ниже, чем следует,